Глава шестая. По приказу военного командования. Весь день партизаны занимались подготовкой похорон. Когда Степанида отрыдала свое, то заявила, что упокоит мужа на Рогожском кладбище. Тюфякин был старообрядцем-беглопоповцем. Утром тело Федота доставили на поварскую. Шестеро отчаянных, вооруженные до зубов не таясь, промаршировали до его квартиры. Сидельцы долговой ямы несли на ковре, взявшие его за углы. Вдова шла рядом и уже не плакала, сдерживалась. Саксонцы высовывались из окон. Разглядев, кто идет, они прятались и запирались изнутри. на встречу патруль счел за лучшее убраться в переулок. И неудивительно. Впереди шли Саша Батырь с саблей на голо, и Сила Еремеевич со штуцером перевес. Лица у обоих были очень внушительные. Занеся Федота в дом, егерь тут же отправился проверять церковь. Он по-хозяйски облазил ее всю и не нашел, к чему придраться. Казнь полковника, видимо, произвела сильное впечатление. На двор робко вышел тот самый солдат, что намывал алтарь. Гусары прислали его объяснить, что в засаде они сидели не по своей воле, а условия русских все выполнили в срок. Сила Еремеевич велел приладить выломанную дверь, и партизаны удалились. Потом Степанида пошла на рогожу договариваться насчет отпивания и могилы. С ней, будто бы для охраны, увязался староста нищих. Было заметно, что баба ему нравится. Не теряя времени даром, Он начал подбивать клинья. Вдова держала себя строго, как подобает. По мелким деталям, однако, партизаны подмечали, что дела Салаварова не безнадежны. Отчаянно велел взять следника полтуши черкасского быка и ведро мороженой клюквы. Прихватили также муку и все необходимое для выпечки. Маша взялась за фабрикацию мясных пирогов и клюквенного взвара. Еще унтер-офицер приказал выкатить трехведерный бочонок водки на помин души погибшего товарища. Партизаны снова сходили на поварскую, отнесли провизию и оставили девушку готовить поминальный обед. А потом вдруг отчаянно предложил Петру с Сашей помыться в бане. Те удивились. Неужели в разрушенном городе это сейчас возможно? Оказалось, что вполне. Грязные, завшивевшие беглецы охотно согласились. Когда на улице стало темнеть, трое русских вышли на бульвар. Из оружия они взяли с собой ножи и пистолеты. Вечером на Тверском не обнаружилось ни одного патруля. Шатались туда-сюда москвичи и, большими группами, французы, но никто никого не задирал. На перекрестках горели костры и грелись часовые, но прохожих они не останавливали и не проверяли. Шла потаенная ночная жизнь. Гвардейцы в медвежьих шапках, воровато озираясь, вели куда-то упирающуюся свинью. Итальянец на углу Казицкого продавал дорогой эстрагонный уксус. Несколько бородачей дружески поздоровались с Чаеновым, перекинулись парой слов и ушли в темноту. «Партизаны, как и мы», — пояснил он. На Тишинке обосновались, а за старшего у них ефрейтор Симбирского полка. На Большой Дмитровке им встретилась шайка явных по виду разбойников. Разглядев внушительную Сашину фигуру, они прижались к стене. Проходя мимо, Батырь отвесил одному крепкую оплеуху. Тот принял это как должное, и только крякнул. — За что ты, парня? — спросил егерь. — Царя мне задолжал и не отдает. Какого еще царя? Ну, рубь, по-вашему. Бутырский должок-то. Ага. Наконец они пришли на зады театральной площади, туда, где неглинная выходит из трубы. Здесь расположилось несколько торговых бань, в том числе и семейные номера Никитина. Петр слышал о них, но сам ни разу не бывал. Оказалось, что банное дело Никитина процветает, несмотря на войну. Днем у него купаются французские офицеры, а ночью все остальные желающие. В банях силу Еремеича ждали. Его с товарищами провели в дворянский номер и закрылись изнутри. А Хлестышев, почесываясь от нетерпения, осмотрелся. В раздевальне, очень чистой и хорошо натопленной, стояли кожаные диваны. В углу на камельке курились ароматные травы, то ли мята, то ли душица. Молодой парень снял с Петра верхнюю одежду и, бережно поддерживая, словно больного, отвел в следующую комнату. В ней было еще жарче. На паркетном полу стояли деревянные скамьи, крытые дорогой кожей. На столике сгрудились аптечные склянки, чашки с настоями и возвышался большой кувшин к квасу. Два голых мужика, одетые лишь в короткие холщовые передники, взялись за клиента. Банщики были сложены, как геркулесы. Великолепная мускулатура, не золотника жира. Длинные бороды их доходили до живота, придавая мужикам вид былинных богатырей. Быстро и ловко они раздели охлестышего до нога, приподняли и на руках понесли в третью комнату. Там обнаружились наполненные водой мраморные ванны. Позади раздался недовольный рык. Петр оглянулся. Саша Батырь пытался вырваться из крепких объятий своих банщиков. Не обращая на это внимания, те спокойно управились с сопротивлением гиганта. Легко, как пушинку, они подняли огромную тушу и аккуратно погрузили в одну из ванн. Через секунду в воду опустили и егеря. Тот не сопротивлялся, а блаженно щурился. В ваннах партизаны грелись полчаса. Мужики плескали на каменку и подливали кипятку. Давно не мывшийся Охлестышев почувствовал невероятную негу. Наконец, один из банщиков стал чесать ему голову. Потом, осторожно раздвигая волосы, он намылил Петру шевелюру душистым мылом и трижды промыл ее водой со щелочью. Выдернув пробку, банщик слил грязную воду, после чего сознанием дела стал мять клиенту различные части тела. То, что у французов называется массаж. Петр только охал от удовольствия. Затем на четверть часа его оставили в покое, лишь поддавали пару. После отдыха беглого каторжника снова подняли на руки и положили на скамью. Вытерли насухо фланелью, и банщик принялся сильно растирать его жесткой рукавицей. Все тело ныло, каждая косточка отзывалась приятной болью. Даже кровь, казалась охотнее побежала по жилам. Второй банщик намазал охлестышевой эссенцией с запахом липы, после чего растер уже мягкой рукавицей. Наконец, мужики подняли клиента и поставили на мраморный пол. К удивлению Петра тот оказался теплым. Каким-то образом его подогревали снизу. Размятого и отскобленного от грязи партизана, трижды облили теплой водой и опять же на руках отнесли в раздевальню. Там на диванах уже сидели Отчаянов и Саша Батырь. Они пили ледяной квас и светились от удовольствия. Петр потребовал рюмку Мадеры и получил ее. Пока все трое мылись, их белье выстирали и прокалили утюгами, избавив от вшей. Впервые за много дней бывший Сибарит мог не чесаться. Далеко за полночь веселые и довольные они возвращались к себе. Вдруг на углу Сытинского переулка мелькнула одинокая тень. Французский пехотинец с бумажным тюриком в одной руке и ружьем в другой крался в развалины. Что за смельчак? В это время захватчикам и по Тверской ходить опасно, а уж в дебрях сгоревших кварталов. Заинтригованные партизаны, стараясь не шуметь, последовали за ним. На огородах погибшего особняка француз полголоса стал звать «Эй! Мадам! Мадам!» На этот призыв из каретного сарая вышла темная фигура, и молодой женский голос сказал по-русски «Мы здесь!» Солдат положил тюрик на землю и зажег принесенную с собой свечу. При ее тусклом свете женщина развернула тряпку, и вынула из нее крохотного новорожденного ребенка. Ему было лишь несколько дней от роду. Младенец громко загукал и по-стариковски закрехтел. Выяснилось, что у француза была с собой баклага теплой воды. Он принялся тонкой струей лить ее на попку малыша, а мать подмывать ребенка. Оказалось, что это мальчик. Кряхтение усилилось, но сделалось довольным. Остатком воды мамаша вымыла себе груди и немного попила. Француз тем временем раскрыл тюрик и вытащил оттуда хлеб, сыр, куриную ногу и пару кусков ветоши. Молодая женщина с жадностью приняла за еду. Пехотинец сидел рядом, обнимая ружье, и молча любовался ребенком. Наевшись, мать тут же взяла сына на руки и стала кормить. Ее измученное неброское лицо сделалось в этот момент прекрасным, как у Мадонны Рафаэля. Француз простодушно улыбался и гладил женщину по давно немытой голове. Малыш сосал молоко жадно, словно понимал, что от этого зависит его жизнь. Наконец он наелся и сразу заснул. Солдат поцеловал его в пуговку носика, сунул матери в руки принесенные тряпки и поднялся. «Спасибо вам, добрый человек», — дрогнувшим голосом сказала мать, — «без вас давно бы пропали». Пехотинец вряд ли понял ее слова, но согласно кивнул головой, задул гарок и быстро исчез в темноте. А женщина с ребенком опять укрылись в сарае. Партизаны некоторое время молча сидели под впечатлением увиденного, потом егерь прошептал. «Вон как! Есть и среди них люди!» «Я запомнил его лицо», — в тон ему сказал Петр. «И я», — подхватил Саша Батырь, — «жалко будет, ежели зарежут его наши невзначай». «Мамку с дитей забираем», — приказал Отчаянов. «На улице они даже с таким жалельщиком не протянут». Когда три фигуры вошли в сарай, женщина охнула. Сила Еремеевич с порога стал ее успокаивать. «Ты, баба, нас не бойся. Мы русские, православные, худого тебе не сделаем. Что это за француз тебе сейчас помогал?» «И сама не знаю, батюшка. Нашел он меня тому назад четыре дня. Я только-только Митеньку родила и лежала почитать, что без памяти, а кругом страх да огонь». Помирать собралась. Токма сыночка было жалко, что Света Белого не увидит. А тут он. С тех пор ходит ко мне каждую ночь. Еды и воды носит. Сегодня, видишь, пеленок добыл. Добрый, что ли? Душа у него добрая, батюшка, это сразу видать. Не он. Померли бы оба давно. Есть пить нечего, как ребёнка кормить. Молоко пропадать стало. Понятно. — Как тебя звать-то? — Марфа и батюшка. — А мужик твой где? — Убили его в первый же день наши солдаты. Пьяные были шибко, ограбили и убили беспричинно. Егерь почернел лицом. — Вишь, Марфа, как нас жизнь переворачивает. Свои губят, чужие спасают. — Ладно, идем с нами. Меня зовут Сила Иеремейч Отчаяннов. Я гвардейский унтер-офицер. Это Петр Серафимович Ахлестышев из Дворян. Это Саша Батырь из Налетчиков. Хорошие люди. Мы с французами воюем, своих не трогаем. Куда же вы меня, батюшка Сила Еремеевич? Обузая вам. Москва подчистую сгорела. Никому мы сейчас с не нужны. Вам чай самим есть нечего. Ты не спорь, а слушайся. Непривычно мягко сказал егерь. «Не об нас думай, а об дитя. Москва не вся сгинула. У нас тут неподалеку подвал. Будет хоть крыша над головой. Мы, русские, должны друг дружке помогать». Через полчаса Марфа с Митенькой осваивались на новом месте. Малец сначала выказал такой бас, что хоть святых выноси. Отчаянно даже с сгоряча решил отселить новеньких на поварскую к Степаниде, но партизаны не дали. Все сразу сбежались к горлопану, начали делать ему козу, петь песни, предлагать матери разные тряпки. Кухарка Маша взмолилась оставить мальчишку, и егерь дрогнул сердцем. Согласился. Жизнь в подвале сразу наполнилась новыми красками. Утром следующего дня Степанида Тюфякина повезла тело мужа на Рогожское кладбище. С ней пошел весь отряд, кроме силы Еремеича. Того едва уговорили не показываться в русском мундире, а переодеться егерь отказался. Тело убитого катили в тележке через разрушенный город. На Варварской площади стоял табор маркетанток. Одна из них, противная старуха, бросалась как зверь на встречных обывателей выворачивала им карманы, шарила в вещах и отнимала, что хотела. Москвичи, пришибленные и робкие, беспрекословно давали себя обирать. Рядом стоял французский пикет. Увидев процессию с тележкой, маркитантка кинулась было к ней, но тут же приметила добычу поинтересней. Отец с сыном тащили на самодельных носилках женщину, мать семейства. Двое маленьких детей семенили рядом. Больная хрипло дышала в беспамятстве. Мигера подскочила к носилкам и, отчаянно ругая стала нагло рыться в постели больной, немилосердно ее пихая. Она полагала, видимо, обнаружить там спрятанные ценности. Малыши заплакали. Отец с сыном не решились приструнить старуху, относящуюся к нации победителей. В глазах у Ахлестышева потемнело. Он подбежал к маркетантке сзади, схватил за волосы и оттащил в сторону. Та заорала, пытаясь вырваться, потом стала взывать к пикету. — Только суньтесь! — крикнул французом Петр. — За ней пойдете! Солдаты присмотрелись и сочли за лучшее не вмешиваться. Подошел Батырь. По щекам его ходили желваки. «Старая сука! Поставь ее прямо!» Корга вонзила в руки Охлестышева свои давно не стриженные ногти, попыталась пнуть, отчаянно старалась вырваться. С большим трудом Петр удерживал ее. Налетчик занес кулак, удар, и маркетантка замертво свалилась на востовую. Батырь грозно оглянулся на французов, те поспешно отвернулись. Плюнув, великан вернулся к тележке. Положив носилки на землю, к нему приблизился мужик и сдернул с головы картуз. «Спасибо вам!» «Не на чем!» «Куда вы ее?» В воспитательный дом, там слышно доктор есть, супружница моя. Горячка пятый день, видать помрет. А все надежа какая-никакая, на доктора-то!» Вардалак порылся в кармане и выдал мужику лобанчик. Примечание. Лобанчик. Русская незаконная допечатка утрехтских золотых дукатов. Производилась в 1768-1868 годах для финансирования зарубежных расходов правительства. Однако монеты имели хождение и внутри России. Конец примечания. «На Сунь лекарю, пусть постарается. Храни вас Господь. Похоронная процессия отправилась дальше. Они шли теми же улицами, по которым в первый день нашествия беглые скитались на телеге. Казалось, с той поры прошел год. С ними тогда были Ольга и еще живая Евникия. Как там сейчас, княгиня Шихонская? Хорошо ли ей с законным мужем? после всего того, что они пережили вместе, после адского пламени пожара, после счастливых ночей в шалаше, можно ли позабыть ту простую, почти животную жизнь, без мысли о приличиях, без сословных преград? Мужчина любит женщину, спит с ней, оберегает и защищает. Он готов пожертвовать всем для ее блага, чья воля и для чего их разъединила. Ахлестышев толкал тележку и думал о Больге. Сейчас ему нельзя искать ее. Пока нельзя. Он на военной службе, и его командир не отпустит солдата заниматься личным делом посреди войны. Надо сначала заслужить это право, подставить грудь под пули, убить еще несколько врагов. Приблизить то время, когда ненавистных пришлецов выгонят вон из матушки Москвы. И тогда уж просить увольнительную записку. Процессия пересекла Яузу и вышла на Николаемскую улицу. Здесь выгорело почти все. Редко где попадались уцелевшие строения. Вид на замоскворечье был еще ужаснее. С трудом пробираясь по разбитым улицам, они вышли за заставу. Открылись все три рогожских храма. Здесь стояла французская кавалерия, занимая общинные постройки. Храмы были ограблены, служба в них прекратилась. Однако настоятель, отец Иоанн Ястребов, согласился отпеть Тюфякина по старому обряду. Гроб занесли в разгромленный Покровский собор. Отпевание длилось более часа. В храм заходили французы, глазели на ритуал, и громко, без бесцеремонно комментировали его. Русские сдерживались. Это тебе не на Поварской. Поблизости стоит целая дивизия. Покровский собор с числа самых больших в Москве. Вид его не козист, но не по вине архитектора. Выстроенный в 1792 году, он был рассчитан на 20 тысяч прихожан. Венчать солидное сооружение по проекту полагалось пяти куполам. Однако московские власти испугались такого внешнего возвышения гонимой ветви православия. Велено было оставить лишь одну скромную главку, а алтарь поместить внутрь моленного зала. Сейчас некогда богатый храм поражал запустением. Оклады с икон были ободраны. В углу валялось снятое паникадило. Исчезла серебряная утварь. Отец Иоанн служил в простой рясе с деревянным крестом на груди. Не обращая внимания на глумление французов, он читал четко и торжественно, с подлинным чувством. Степанида тихо плакала. Наконец тело партизана было предано земле, и процессия той же дорогой отправилась обратно на Поварскую. Салаваров вел вдову под руку, и поддерживал с ней благопристойный разговор. Когда пришли, усталые и голодные, на поминальном столе уже дымились пироги с говядиной. Сила Еремеевич по случаю траура надел Георгиевский крест и две медали. Он же произнес короткую, но задушевную речь. «Отдавшая жизнь за Отечество», — сказал Егорь, — «находятся у Бога на особом учете». Те же из них, кто сделал это не по долгу присяги, а добровольно по совести, особенно угодные Господу Мздо-воздоятелю и должны попадать в рай. На поминки сошлись со всей улицы около двадцати москвичей, соседей Туфякиных. Несмотря на изобилие водки, никто не напился. Голодные люди вели себя сдержанно, ели без жадности и говорили в полголоса. Когда обед подходил уже к концу, Степанида подозвала Ахлестышева и сказала, «Отнесите, пожалуйста, и этим. Через улицу. Пусть тоже помянут моего Федота». И Петр, отлив полведра хлебного вина и нарезав десять фунтов пирога, пошел к саксонцам. Те встретили его с виновато-торжественными лицами. Запах свежей выпечки — Растекся по всей поворской и сильно донимал гусар. а Ахлестышев объяснил, что нужно выпить помин представившегося раба Божия Федота и что чокаться при этом не следует. Саксонцы состроили благочестивые рожи, желая угодить партизану, и он вернулся к своим. Подсел за стол и незаметно для себя напился, сказалось напряжение последних дней.